зная, что даже строгий наказ Блека не в силу раздержать кровожадных инстинктов его команды. Но вместо ожидаемой мной трагической сцены у меня перед глазами разыгралась забавная комедия. Мы видели, как наши люди были приняты на судно и ожидали, что они станут поднимать наверх свои пустые бочки. Ничего подобного, однако, не произошло, хотя со встречного судна стали доноситься до нас крики и ругань, затем раздалось даже несколько пистолетных выстрелов, и какие-то темные предметы были сброшены за борт, после чего, к немалому нашему удивлению, наша шлюпка тронулась в обратный путь. Когда же наши люди взошли на палубу, то мы все буквально ахнули при виде их, Ревущий Джон с ног до головы был покрыт какой-то липкой черной жидкостью. А двое остальных были вымазаны дегтем, причем лица их трудно было даже различить. Остальные были похожи на промокших кошек и до того озябли, что у них зуб на зуб не попадал. В первые минуты они не в состоянии были даже сказать нам что с ними случилось проклятые пустобрюхи негодяи прорачал наконец джон у них нет ни одной бочки жира я полагаю как только я заговорил с ними по-своему, они окунули меня в свой большой помойный чан по самые уши что ж ты хочешь этим сказать, что они не изловили ни одного кита спросил капитан «Ни одного, кроме нас, ваша милость», — пошутил продрогший, промокший до нитки англичанин. «В таком случае мы только даром потеряли время», — сказал Блек, злобно топывав ногой. «Ах, Валентяй, что же вы там делаете так долго? О чем драли горло, дурали?» «Я иду дальше, вы справляетесь там между собой, как знаете. Полный вперед!» — крикнул он в машину. Услышав это распоряжение, ревущий Джон словно взбесился и, как загнанный зверь, заорал не своим голосом. — Как вы командуете вперед, оставляя их невредимыми? — Да после этого будь я проклят, если я останусь служить здесь. Они окунули меня в свою поганую лоханку, а вы смеетесь. Над этими идете дальше, как ни в чем не бывало, клянусь с честью, я вас проучу. Капитан с презрительной усмешкой смотрел на это проявление гнева а дик и четырехглазый хохотали, держа за бока. Клянусь пророком Моисеем, вы настоящий красавчик теперь, ну просто загляденье. Право, если не соскрести с вас всю эту грязь лопатой, то родной отец не узнал бы вас в таком виде, подтрунивал помощник капитана. Я предложил бы вам Представить себя для образца новой обмунзировки в аду. Веселенький, но ряд права. Эти шутки окончательно вывели из себя живущего Джона. С минуту он стоял в нерешительности. Ну, затем, точно осененный и блестящей мыслью, одним прыжком очутился подле бочки с дегтем, Стоявший под лестницей верхней палубы, схватив черпак полный дегтя, сначала мазанул им по лицу и голове злополучного шотландца, затем вылил на него оставшиеся деготь из черпака, и только тогда, немного успокоившись, воскликнул любое с делом своих рук. «Ну, теперь нас пара. Надеюсь, вы не отправитесь кушать бисквит в этом прекрасном виде». Я мог бы отомстить вам за эту проделку ответил шотландец. Но все-таки благодарю вас, что вы потрудились вычернить мои сапоги. Они с самого Нового года нуждались с смазке. Присутствующие разразились оглушительным смехом. Ранним утром следующего дня мы проходили мимо датской колонии Готсаб, Но на таком расстоянии, что невозможно было что-либо различить, а в течение дня весь берег Гренландии окончательно скрылся из виду.